Глава вторая. Златовласка и три медведя. Ты зачем так орал? раздался у меня над духом строгий голос. О чего оно? обиженный и детский извивается, яйцо на голову нацепило. Страшно ведь. Во-первых, не оно, а она. Во-вторых, с яйцом то мне более-менее понятно. Он на шлем старинный воинский похож. А вот почему у нее на ногах пыточные сапоги, я тоже не пойму. Хотя они вроде и не железные, но эти удивительные замки. Еще один взрослый и довольно добродушный. Сознание вернулось вместе с ощущением, что голову мне сейчас оторвут вместе с яйцом и пониманием, что обсуждают меня родимую, Причем странно так обсуждают. Смысл слов мне вроде бы понятен, но как-то не вяжется он в единое целое. Я осторожно открыла глаза и уставилась на трех мужчин, которые склонились надо мной, точнее, двух мужчин и одного мальчика лет восьми. Что ж, радует, что я не настолько сумасшедшая, чтобы вообразить разговаривающих медведей. А то, что мне привиделось до обморока, привиделось, короче, «Здрасте», — сказала неуверенно и сняла таки шлем и подшлемник с головы, пока мне ничего не оторвали. Ведьма, восхищенно протянул добродушный и улыбнулся. Ведьма? нахмурился ребёнок и отступил. Точно не фея. Да нет у неё никакой магии, не чувствуете, что ли? буркнул строгий и нахмурился. Ты кто такая и что за жуткие на тебе одеяния? И снова смысл слов начал от меня уплывать. Но ведь всему можно найти объяснение, да? Конечно, странно, что живущие возле горнолыжных склонов обитатели не видели экипировки для катания. Но может, я заехала нечаянно на другой склон, более южный, где прижились староверы. Необычные такие староверы, эзотерики в избушке прижились. И если я не буду делать резких движений и оскорблять их верования, они меня проводят к нормальным русским людям. А теперь это прозвучало от меня тоненько и жалко. От осознания, что к русским меня проводить сложно будет, поскольку разговаривали мы не на русском. Мы разговаривали, в том числе я, у которой за плечами только базовый английский и вполне литературный родной, не литературный тоже. Я не фея, не ведьма, прошептала хрипло, забиваясь в угол самой большой кровати, на которую меня положили. Я Сабина, из России. И я не понимаю, как сюда попала. А где ты была раньше, до того, как возле нашего охотничьего домика оказалась? продолжил хмуриться самый большой мужик. На лыжах каталась в Сочи. "А на лыжах катаются?" удивлённо переспросил мальчик. "Россия, Сочи. Странные названия", задумался большой. "Боевики опять с порталами экспериментируют", уверенно кивнул третий. "Надо рапорт на них подать, а то куда ни сунься, неизвестно откуда высунешься». И снова куча непонятных мне слов, о значении которых можно было догадаться, но пока не хотелось. Один только факт, что разговариваем мы не понять на каком диалекте, и при этом я не сплю, уже готов был взорвать мою картину мира, но прятаться от происходящего глупо. Тем более, что мужики, хоть и странные, но убить и сожрать не пытаются. У кого как ни у них спрашивать. И где я сейчас? В королевстве Шаардан, охотно пояснил добродушный. Ну что, далеко это от твоей глубинки, от э, Сочи? полагаю, очень далеко, прошептала. А вы, «Братья Грим, продолжил делиться сведениями добродушно. «Но ты не думай, мы не злые, несмотря на нашу фамилию. Просто сама, понимаешь, оборотни и других не бывает. Причём здесь фамилия? Или земные сказочники? Ах, да, где-то я читала, что Грим означает озлобление, или они не про то. Оборотни? уточнила осторожно. У вас такая секта? Совсем издалека, что ли, возмутился мальчишка. Мы в медведи превращаемся. Ликомания или биполярное расстройство? Удивилась настолько, что произнесла предполагаемый диагноз вслух. Чего она обзывается? еще больше возмутился мальчишка. Сейчас я покажу, какое у меня расстройство. И показал. Да. Обморок. Ты бы не мог снова меня навестить? Примечание. Клиническая ликантропия или ликамания психическое состояние, при котором больному кажется, что он превратился или может превращаться в волка. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания.